Величественное звание Человеческое существо — скромное творение, но давайте еще раз приглядимся к своему званию. Мы простые образы, но образы Бога — Бытие 1.27. «Бог сотворил Адама и Еву похожими не на камни, деревья или животных. Наш проект был далеко не так прост». Напротив, Бог образовал первых людей по своему подобию. Он наделил свое создание несравненным достоинством и ценностью. Эта сторона Моисеевой истории также противоречила обычным представлениям тех дней. В те далекие времена только цари могли претендовать на то, что они божественные образы. Простые люди, крестьяне, не имели такой привилегии, они ничего не стоили. Их уделом было страдать и умирать ради удовольствия владык. Такие верования были причиной ужасных страданий Израиля в Египте. Что давало фараону право держать израильтян в жестоком рабстве? Как могли египтяне оправдать свою попытку уничтожить евреев? Для древних египтян ответ был очень прост. Ничтожным израильским пастухам нельзя было и рассчитывать на почетное обращение. Они были недостойны его, они не заслуживали уважения. Только фараон представлял на земле божественную власть. В книге Бытия Моисей опроверг эту ложь. Он смело заявил, что все люди сотворены царственными подобиями Бога. Каждое человеческое существо представляет власть небесного царя на земле. Каждый потомок Адама и Евы обладает почетным статусом как представитель царства Божьего. Творец наделил ценностью и достоинством все человечество, а не кучку избранных». Нарисованная Моисеем картина всеобщего человеческого достоинства не согласуется и с тем, как мы думаем о человеке сегодня. Повсюду люди отрицают высокое положение, которое Бог предназначил каждому из нас. Древний мир презрительно отвергал большинство людей как никчемную грязь, и наши современники по-прежнему клеймят человеческий род низменным происхождением. Как ни странно, студенты часто сталкиваются с весьма нелестным мнением о человечестве у тех же профессоров, которые призывают их вести себя как боги. Я помню, мой собственный учитель биологии совмещал в себе обе крайности. Он глумился над традиционной религией и заявлял, что мы сами должны быть хозяевами своей судьбы. Однако при этом, вопреки себе, настаивал, что человечество всего лишь результат случайной эволюции. Грязь из грязи и снова в грязь. Люди не более чем тина, которой просто повезло. Результаты пренебрежения к человеку видны повсюду. Какой ценностью обладает жизнь, если мы просто удачливая грязь? О какой морали и свободе можно тогда вести речь? Распространяясь среди людей, подобные взгляды приносят разрушительные плоды. Мы лишаем себя последней капли достоинства. Рассеиваются остатки здоровой чести. Однажды я слышал такое. «Если нет у нас никакого достоинства, так и будем жить, как свиньи». «Нет у нас свободы, и пропади все пропадом!» Измученные бесцельной и бессмысленной жизнью подростки принимают наркотики, а взрослые прячутся в своих бутылках. Многие решаются и на последний шаг — самоубийство. Моисей в первой главе «Бытия» подчеркивал ценности величия каждой человеческой жизни — по двум причинам. Во-первых, он хотел, чтобы израильтяне освободились от насаждаемых египтянами заблуждений. Многие из них к тому времени забыли, какой ужасной была их жизнь в Египте. Но Моисей напомнил им, что египетская политика жестокого угнетения противоречит установленному Творцом порядку, Бог даровал почетное положение не только кучке избранных. Каждый человек несет в себе отпечаток богоподобия. Израильтяне, которые служили в египетских домах, работали на полях и страдали под тяжким бременем строительных проектов фараона, были созданы достойными, и с ними следовало обращаться соответственно». Во-вторых, Моисей учил израильтян, как им следует в будущем относиться к другим людям. Он знал, как легко угнетенные могут превратиться в угнетателей. Когда израильтяне обоснуются на своей земле, искушение притеснять слабых и беззащитных будет велико. Вот почему в законе Моисеевом так много внимания уделяется защите вдов, сирот и пришельцев – Например, второзаконие 14:29, 24:19-21. Дурное обращение с людьми противоречит Божьим уставам. Никакая жестокая кастовая система не должна укорениться среди народа Божьего. С рабами следовало поступать честно. Исход 21:21. Судьи не должны оказывать лицеприятия богатым и властимущим. Исход 23:6 Второзаконие 1, 16, 17 Всем, даже Царю надлежит повиноваться закону Божьему. Второзаконие 17 1420 Все люди достойны почетного положения, как Образы невидимого Бога В современном мире библейский взгляд на достоинство человека решает те же две задачи. Во-первых, библейский подход помогает нам увидеть себя в истинном свете. Нужно научиться жить в мире, который постоянно задевает наши чувства собственного достоинства. Нет, мы не сталкиваемся с древнеегипетской пропагандой, Немногие сегодня считают, что достоинство заключается в благородном происхождении. Те устаревшие понятия мы сменили на более демократичные идеалы. Но мир не перестал утверждать, что одни люди ценнее других. Он просто изменил критерии. Многим с подростковых лет знакома эта жестокая реальность. «Я ненавижу школу», — сказала мне одна девушка, — Все насмехаются надо мной из-за одежды, которую я ношу. Подростки бывают жестокими. Они ищут любой повод, чтобы обидеть и посмеяться над другими. К сожалению, взрослые поступают друг с другом так же. Мы определяем ценность человека величиной его дохода, мерим чье-то достоинство его или ее имуществом. Образование, привлекательная внешность и перспективная карьера стали критериями, по которым мы оцениваем наших собратьев. Рассказ Моисея о сотворении человека несет добрую весть всем, кто не соответствует современным ложным эталонам. Наша ценность обусловлена не внешними качествами. Бог и Создатель всего провозгласил, что мы Его подобие, царственный образ, наделенный достоинством. Неважно, что говорят другие, мы обладаем ценностью, потому что представляем Божий престол на земле. Богаты вы или бедный, привлекательны или некрасивы, получили хорошее образование или нет, вы подобие Божие». Удивительно, однако, многие христиане слабо представляют, какая честь принадлежит им как подобием Бога. Мы каждый день смотрим в зеркало, и наше отражение разочаровывает нас. Мы учимся ненавидеть свои неудачи, а в итоге начинаем ненавидеть и самих себя. Мы стремимся быть смиренными и попутно теряем всякое чувство достоинства. Смотрите на себя еще раз. Бог объявил, что человек, которого вы видите в зеркале, является Его царственным образом. Конечно, вы несовершенны, это ясно. Но вы все равно дороги Богу, потому что вы подобие Его. В глазах Бога вы драгоценны и важны, как любой царь или правитель, когда-либо ступавший по земле. Отвергните ложь этого мира и с радостью признайте достоинство, которым Творец щедро наделил вас. Во-вторых, рассказ Моисея учит и нас правильно относиться к другим людям. Христиане, как и неверующие, виновны в лицеприятии, Наши церковные программы исключают определенные группы людей. Мы презрительно высмеиваем обычаи других культур и насмехаемся над верующими, которые не живут по нашим правилам. Библия предостерегает нас против этого, решительно утверждая благородное положение всех людей. Каждый человек достоин уважительного отношения как подобие Бога. Я прошу вас на время отложить эту книгу. Найдите какого-то человека и пожмите ему или ей руку. Хотя перед вами будет несовершенное, слабое человеческое существо, скажите ему «Здравствуйте, Ваше Величество». Не превращайте это в шутку. Пусть выражение ваших глаз и ваш тон подтвердят вашу искренность. Когда вы это сделаете, возможно, вы испытаете чувство, которое ощутили первые читатели Моисея, когда услышали описание своих прародителей. Бывшие рабы смотрели друг на друга в изумлении, осознавая, что все они происходят от царского рода Адама и Евы. Как образы Творца, представители Его власти над всей землей, они обладали высоким достоинством. Насколько изменился бы мир, если бы все мы жили в согласии с этой истиной? Семейные разлады улеглись бы, Исчез бы фанатизм, прекратились бы войны. Если бы все мы видели друг друга такими, какими создал нас Бог, мир стал бы совершенно иным. Проверьте себя. Что происходит, когда вы стоите в очереди, и кто-то влезает впереди вас? О чем вы думаете в этот момент? Взгляните... Вот благородный образ Божий, едва ли. Когда вы сидите в автобусе, а рядом мать не может успокоить кричащего ребенка, вы думаете, ах, вы только посмотрите на это чудесное подобие Бога. Конечно, нет. В такие моменты мы еле сдерживаем злые мысли, готовые превратиться в слова. Вместо того, чтобы почитать Божьи образы, мы ругаем их, Однажды во время учебы в аспирантуре я рано утром вышел из подземного перехода и повернул в сторону Гарвард-Ярда. Несколько полицейских машин, сверкая голубыми маячками, окружили статую Джона Гарварда. Подойдя к ним, я увидел, что кто-то облил всю статую ярко-зеленой краской. С минуту я постоял там, оценивая ущерб, и услышал, как один полицейский говорил другому. У этих юнцов нет никакого уважения к университету, жаловался он, совсем никакого уважения. Что имел в виду полицейский? С его точки зрения, осквернив статую Джона Гарварда, кто-то нанес оскорбление самому университету. Нападение на образ было нападением на школу, символом которой он является». так и мы с вами должны осознать, что окружающие нас люди действительно зримые изображения Творца в мире. Оскорбляя представителя божественной власти, мы оскорбляем самого Бога и восстаем против небесного престола. Когда мы несправедливо нападаем на его подобие, мы нападаем на него. Эту мысль...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 Родители оскорбляют Бога, когда раздражают и обижают своих детей. Дети проявляют неуважение к Творцу, когда восстают против родителей. Мужья и жены обижают Бога, когда оскорбляют друг друга. Моисей четко объяснил Израилю, что Бог наделил каждого человека царским достоинством. А как вы отвергаете дарованную вам честь? В чем проявляется у вас недостаток уважения к людям, которые его достойны как подобие Бога? Мы должны серьезно отнестись к Божьим словам о человеке. Мы – глиняные фигурки. И это сильнейший урок смирения. И в то же время мы – подобие Бога. Существа драгоценные и достойные. Наш изменчивый образ. Иногда мне попадаются мои старые фотографии. Много лет назад я не носил бороды, волосы были намного длиннее и в них было меньше седины. Разглядывая эти фотографии, мне трудно поверить своим глазам, так сильно я изменился». Итак, в первой главе «Бытия» Моисей нарисовал нам правдивый образ человечества. Но его слова заставляют серьезно задуматься. Если мы скромное и вместе с тем достойное подобие Божие, откуда у нас склонность к самоуничижению и самовозвеличению? Почему наша жизнь явно не соответствует изначальному замыслу Божьему? Все дело в том, что Божий образ в нас значительно изменился. Ход человеческой истории оставил неизгладимый след на каждой грани нашего бытия. И чтобы понять, кто мы сегодня, нам нужно знать не только первоначальное состояние человека, но и те перемены, которые произошли в нем с тех пор. В этой книге... мы подробно рассмотрим историческое развитие Божьего образа. Каждая глава посвящена определенному периоду истории человечества и рассказывает о том, что произошло с нами в те времена. Но на данном этапе нашего исследования будет полезно сделать краткий обзор этих периодов. Во второй главе мы больше узнаем о жизни Адама и Евы в Эдемском саду. Бог не только дал нашим прародителям уникальное звание. Он рассказал им, в чем заключаются их должностные обязанности. Бог повелел Адаму и Еве наполнять землю Божьими образами и править творением в качестве его наместников. Это двустороннее призвание человека на все времена определило его достойное место в мироздании. Третья глава. Повествуют о том страшном дне, когда человечество впало в грех. Адам и Ева не удовольствовались тем положением, которого Бог удостоил их в творном мире. Нарушив его повеление, они попрали свои отношения с ним. За это Творец наложил на них проклятие, которое обрекло все человечество на тление и смерть. Царственный образ Божий погрузился в бездну бесчестия, бремя которого мы ощущаем и до сего дня. Но Бог не оставил свой образ вечно томиться под проклятием. Он приготовил нам искупление. Этот замысел Божий последовательно раскрывается в истории искупления, которое изложено в Библии. На разных этапах ее развития Творец давал своему народу великие дары великие обязанности. Шаг за шагом он помогал своим образом отдаляться от греховной испорченности и приближаться к изначальному достоинству человека. В оставшихся главах мы проследим ход истории искупления. На этом пути немало интересных вех, но мы сосредоточим внимание на пяти основных периодах когда Бог устанавливал особые отношения со Своим народом. И после грехопадения Адама и Евы, водненое, дни Ноя, Бог милостиво благословлял человечество. Глава 4. Но грехом и насилием люди настолько осквернили землю, что Бог прервал ход истории вселенской катастрофой. Потоп уничтожил нечестивых, Бог создал в мире новый порядок и поручил своим искупленным образом служить ему в обновленном мире. Во дни Авраама Бог избрал и особо благословил одну семью, от которой произошел еврейский народ, глава пятая. Он открыл им три условия, которые человеку надлежит соблюдать, чтобы во всей полноте вернуть утраченное достоинство. Господь научил Авраама полагаться на силу Божью, терпеливо ждать и быть стойким в вере. Во времена Моисея Бог возвысил род Авраамов и помог им восстанавливать достоинство Божьего образа. Глава 6 Из народа израильского Господь создал войско, готовое овладеть землей обетованной. Он в большей мере вернул своим искупленным подобием достоинство, явив им свою цель, руководство и особое присутствие. Времена Давида также занимают значительное место в Божьем плане искупления. Глава 7. «В те дни Господь сделал Израиль великим царством». Он насыпал Давида и его народ благословениями, что позволило им полнее ощутить свое достоинство подобие Божьего. И, наконец, мы увидим, что Божий образ в человеке окончательно восстанавливает лишь Христос. Главы 8, 9 и 10. Наш Небесный Отец сделал Иисуса Христа спасителем для всех народов. Он есть образ Бога, 2 Коринфянам 4.4, и все, кто верует в Него, становятся подобными образу Сына Божьего, Римлянам 8.29. Более того, когда Христос вернется во славе, мы будем подобны Ему и с Ним царствовать будем, Второе, Тимофею 2 Тимофею 2.12. Искупительный подвиг Христа воссоздает целостность Божьего образа и возвращает Ему царственное достоинство, которым человек наделен от создания мира. От начала мы сотворены по подобию Божьему, чтобы представлять и распространять Его царство на земле. Однако в ходе истории человек изменился. И чтобы понять, кто мы, нужно учитывать эти изменения. Когда мы осознаем, какими мы были сотворены, что мы сделали с собой, что совершил для нас Бог и что Он обещал нам в будущем, тогда мы яснее увидим, что значит быть человеком. Заключение. Нас окружают люди, не понимающие, кто они. Часто, стремясь отдать всю славу Богу, мы забываем, какую уникальную роль в своем царстве он доверил нам. Запутавшись, мы мечемся между самоунижением и стремлением к величию. Однако Писание рисует нам реальную картину человека. Мы – глиняные образы, но мы назначены представлять царя Вселенной. Придерживаясь библейского взгляда, мы научимся жить в смирении и с достоинством, как образы Бога. Обзорные вопросы. Первое. Если Царство Божье – главная тема Библии, то почему опасно все внимание уделять небесному Царю и не замечать человечество? Второе. Что значит быть Образом Божьим. Почему этот аспект нашего звания помогает нам сохранять смирение? Третье. Что значит быть образом Божьим? Как в этой грани нашего звания раскрывается достоинство представителей Небесного престола? Четвертое. Как Божий образ изменялся в ходе истории? как мы утратили свое изначальное достоинство. Назовите пять исторических этапов, в ходе которых Бог восстанавливает свой образ в человеке. Вопросы для обсуждения. Первое. Почему эта глава называется «Найти свое место в Божьем Царстве?» Второе. Пролистайте номер любого крупного журнала, какой взгляд на человека представлен в нем. Возвеличивает он человечество или унижает? Объясните свой ответ. Третье. Составьте список из пяти пунктов того, что ущемляет ваше чувство собственного достоинства. Как библейское понимание человеческого достоинства поможет вам справиться с этими проблемами? Четвертое. Составьте список тех факторов не менее пяти, которые побуждают вас превозносить себя. Как библейская картина вашего скромного положения поможет вам преодолеть искушение возвеличить себя?